Глава 63. Ева. Мы выходим через заднюю дверь и идем через старый двор, где, вероятно, стригли овец, мимо змей. В годы моего детства на месте болота были пастбища сочной травой, сообщает отец. Небольшие поля, разделенные насыпями. Их редко подтапливало. Я никогда не знал, сколько усилий требовалось, чтобы поддерживать их в таком состоянии чтобы все не ушло под воду. Я смотрю на болото. Солнце висит низко, значит, это закат придает ему красный оттенок. Я вижу верхушки насыпей, поднимающихся из воды на границах старых полей. А по этим насыпям на самом деле можно пройти? Спрашиваю я. Они не рухнут? Некоторые все еще прочные, но нужно знать, по каким идти. Некоторые обвалится, если ступишь на них. Мы идем по тропинке у края странного острова, на котором стоит ферма, гоблестящая красной поверхности болота. «Это ты сделал?» — спрашиваю я. «Ты убил маму и ее, того мужчину. Он поворачивается и смотрит на меня. В розовом свете его лицо выглядит румяным и здоровым, но он не отвечает». «И ты украл документы того мужчины и его личность?» Продолжаю я задавать вопросы. Он снова не отвечает. Мы поднимаемся на насыпь у границы первого поля. Она кажется крепкой и твердой, но когда мы идем по ней, болото окружает нас со всех сторон. Оно источает сладкий одновременно острый запах, который я не встречала больше нигде. Мы довольно далеко углубились в болото, но я так пока и не вижу Фолли. Здание гораздо дальше, чем я думала. Мы дошли до конца одного поля и повернули под прямым углом, а не продолжили путь по той же насыпи. По той идти небезопасно поясняет мой спутник. Я пытаюсь воспроизвести в памяти листок бумаги с указателями. Конечно, мы идем в противоположном направлении. В игре Джозефа нужно добраться от фолли до Красного дома, но я все равно стараюсь удерживать те буквы в памяти. Юг, Восток и Запад. Ю, В и З. Я пытаюсь понять, идем ли мы тем путем, который Джозеф включил в свою игру. Но не могу сосредоточиться, когда этот странный человек шагает передо мной. Мы не успеем вернуться при свете дня. Говорю я. И еще холодает. Я поплотнее закутываюсь в куртку. В процессе у меня соскальзывает нога. Она едет по грязи на боковой стороне насыпи. Ступня оказывается в воде. Я зачерпываю воду ботинком и резко вдыхаю. Вода ледяная. Это безумие, говорю я. Я хочу вернуться назад. Мы почти пришли. Мужчина, которого я принимаю за своего отца, направляет вперед луч фонарика. Вот оно, это здание, фолли маленький замок с башенками, который погружается в болото. Я с трудом иду вперед, к ботинкам прилипла грязь. Я ругаю себя за то, что не взяла фонарик. Я полностью полагаюсь на этого мужчину, на то, что он поможет мне вернуться назад в темноте. Наконец мы оказываемся у Фолли. Мы подходим к зданию сзади, его фасад смотрит на усадьбу, когда-то между ними пролегала мощеная дорога, но ее поглотило болото. Мы поднимаемся по каменным ступеням и заходим через богато украшенную дверь. «Что ты хочешь мне показать?» — спрашиваю я. «Мне нужно отсюда выбираться». Мы находимся в пустой круглой комнате. Каменные ступени ведут на следующий уровень, в противоположной части комнаты несколько ступеней ведут вниз к еще одной двери. Я осторожно иду туда и смотрю вниз. Ступени уходят в темноту. Твоя подруга ответила на твое сообщение спрашивает мужчина. Я достаю телефон из кармана. Он хватает телефон и толкает меня. Я падаю лицом вперед. Я лечу вниз по ступеням и оказываюсь в воде. Она настолько ледяная, что я судорожно хватаю воздух широко раскрытым ртом. Я изо всех сил карабкаюсь вверх по ступеням. Невероятно холодно. Мои конечности не хотят двигаться. Я дрожу так сильно, что мои зубы буквально клацают. Я не могу восстановить дыхание я ползу к двери, поднимаюсь и пытаюсь найти ручку или какую-то точку опоры, чтобы ее открыть. Но я уже знаю, что ручки нет. Дверь не откроется. Он меня запер.